Распрощавшись с Жаком, я отправилась домой, плотно прижимая к себе свою сумочку. С такой суммой было страшно ходить по улицам. Взяла такси и первым делом отправилась в банк. Там у меня было два дела — положить денежки на счет и сделать перевод Клэр. Конечно, я могла бы обмануть эту плутовку, но мир слишком тесен. Где гарантия, что я не встречу ее в следующий раз? Тем более, что я обещала, а я свое слово держу. После посещения банка я отправилась по магазинам, по хорошим магазинам. А когда я вдруг набрела на настоящую сумку, я несколько растерялась. Я и подумать не могла, что сумка может столько стоить. Сначала я испытала что-то вроде шока, но потом, вспомнив, сколько денег я сегодня получила, пришла в себя. Помялась и купила эту чертову сумку. В конце концов, неужели я не заслужила дорогой вещи? Прошло несколько дней, и Жака я больше не видела. Он сказал, что, возможно, я понадоблюсь ему для чего-то в конце недели, и попросил пока оставаться в Москве. Он собирался заняться главным шантажом Либермана. А мне очень хотелось увидеть ту самую пресловутую картину. Когда я сказала об этом Жаку, он пообещал показать мне ее, как только ее купит. Так что в Москве застряла еще на пару недель. В тот день я гуляла по центру и вдруг увидела знакомую Лысину впереди себя. Это был Либерман, он был не один. Рядом с ним толстая неуклюжая шагала женщина. Этой особой могла быть только одна женщина, жена Яши Зинуля. Я посмотрела на ее короткие толстые ножки и поморщилась. Отвратительней ног я не видела в жизни. Непонятно, зачем увязалась за ними. Просто так от нечего делать. Потом краем глаза заметила, что я не одна. По другой стороне бульвара, маскируясь под кепкой, вышагивал Антонио. Вот так встреча, все вместе. На меня тут же накатила волна азарта. И чувствую, что вот-вот что-то должно произойти. Где-то внутри вспыхнула искорка сомнения. Какого черта этот итальяшка делает в Москве? Отойдя на приличное расстояние и стараясь оставаться незамеченной, я набрала номер Жака. Босс, начала я сразу, не палатки. «Накладывайте», — потребовал тот. «Я в центре, наткнулась на Либермана, а за ним следит тот самый полицейский из Рима. Не нравится мне это». Жак крепко выругался на трех языках сразу. «Так», — сказал он, — «когда немного пришел в себя. Не упускайте их из вида. Когда Либерман придет туда, куда идет, звоните». Так мы и шли, Яков да с женушкой впереди, Антонио чуть поодаль, я сзади. Останавливаясь у киосков, делая вид, что я изучаю газеты, я подумала, что вся эта процессия напоминает фильм про шпионов. Остановившись у очередного ларька, где продавали цветы, я заметила, что Либерман заходит в подъезд. «Ну, что берете? вдруг рявкнула на меня продавщица цветов. Три гвоздики выпалила я, не сводя глаз с объекта. Получила цветы, посмотрела по сторонам. Антонио, как и я, стоял у киоска напротив и покупал мороженое. Меня он не видел, хотя, возможно, мне это просто казалось. Босс-клиент пришел, доложила я Жаку и назвала адрес. «Этот итальянский придурок, там справился он, ага, есть мороженое». «Идите к нему и отвлекайте. Говорите точное место, где вы находитесь. Сейчас приедут мои люди, и Либерман выйдет вместе с ними с другой стороны. Не дайте этому легавому зайти в дом, вам ясно?» «Ясно, яснее не бывает. Идите, отвлекайте». Сжав в руки непонятно зачем купленные цветы, я перешла дорогу и направилась к Антонио. Судя по выражению его лица, до этого он меня не видел. «Бог ты мой!» — я расплылась в улыбке. «Вы ли это? Вот так встреча!» «Что вы тут делаете?» — удивился Антонио. «Я живу, а вы?» «Спаслись?» Расскажите, прошу вас, мне так интересно. Взяв под руку, я стал уводить полицейского в сторону. Антонио засуетился. Дергался, как карась на песке, что-то бубнил и старался держать в поле зрения подъезд, в котором пропал Либерман. «Да пойдемте же», — я тащил его прочь. «Пойдемте, тут рядом есть хорошее кафе, я вас угощу мороженым. У вас такого мороженого нет. Вы уже едите, это не то. Фу, выбросьте это, прошу вас. Или вы кого-то ждете, нет? Так пойдемте». Я несла все, что приходило на ум, и тащила его за рукав. Антонио мялся, крутил головой и в конце концов потерял бдительность. Когда я заметила черную машину, остановившуюся у подъезда, воскликнула Ой, что это у вас упало? Что, Антонио, уставился под ноги. Да вот, вот же. Из машины вылезли Питер, с Йоганом и скрылись в подъезде. Машина, высадив пассажиров, завернула за угол. Показалось рассеянно, сказала я, убедившись, что у подъезда все чисто. Антонио повернулся, но, конечно, никого и ничего не увидел. «Смотрю, вы не очень-то рады нашей встрече», — посетовала я, отпустив, наконец, его рукав. «Что ж, тогда прощайте, обойдетесь без мороженого. Чао». Я оставила Антонио в полном недоумении, помахала у него перед носом гвоздиками и пошла прочь. Спинным мозгом чувствовала, что он стоял, и смотрел мне вслед. Глава девятая картина «Ну что», — сказал Жак, сдергивая с полотна кусок тряпки, — «смотрите». Я уставилась на пейзаж, который не представлял собой ничего особенного. На темном фоне высилась гора, у подножия которой темнел лес, в хмуром небе парила какая-то птица. «Не впечатляет», — призналась я, рассматривая картину со всех сторон. И вот ради этого был весь переполох, я-то думала. «Чтобы вы понимали, соглашусь немного, но красота есть красота, а этот пейзаж элементарно некрасивый».